Да, болиду и вправду здесь делать нечего Только он разгонится А на светофоре красный свет Срочно тормозите Ехать можно только когда горит зеленый Хотя... Дядя Кузя, там трамвай остановился Из него люди выходят И рядом все машины тоже остановились Хотя им зеленый свет горит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 Только на зеленый свет светофора Вот А когда горит красный На дорогу выходить нельзя Верно Но еще запомни Даже если горит зеленый свет Сначала посмотри налево Потом направо Не едет ли какой-нибудь водитель-разгильдяй А только потом начинай переходить дорогу А если сам когда-нибудь сядешь за руль Помни, нормальный водитель Всегда должен уступать дорогу пешеходам и общественному транспорту, трамваям, автобусам, троллейбусам Хорошо, я все это запомню Наверное, пригодится Просто наверняка Дядя Кузя, а почему трамвай ездит по рельсам а не по дороге?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 Зачем у трамвая сверху такая штука приделана, которая за провода цепляется? Правильнее называть ее штанга. Похожая штанга соединяет с проводами и троллейбус, хотя рельсы ему не нужны. Все равно неудобно. Машины и автобусы куда хотят, туда едут, а троллейбус только где провода. Чивостик,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 К сожалению, эти газы опасны для нашего здоровья. Люди, которые дышат загазованным воздухом, чаще болеют. Тогда изобретателям пора придумывать новый двигатель. Верно, Чивостик. Самое время. Тем более, что бензин делают из нефти, а ее на нашей планете становится все меньше. И из-за этого бензин становится все дороже и дороже. Эх, скорее бы вырасти!